Я уже был, и еще раз пойти не могу. Она сразу насторожится, ей страшно. А утешитель из меня никудышный. Страх других меня только злит. Я могу расчувствоваться и начинаю нервничать. Навести ее. У нее сегодня как раз немецкий день. Она считает, что когда больна, не обязательно ломать язык на английском. Ей нужна помощь, участие. Джесси возлежала на тахте в нежно-розовом халате, воплотившем дерзновенную мечту бруклинского портняшки об одеянии китайского мандарина. — А ты как раз вовремя, Людвиг, — сказала она, — завтра меня отправляют на заклание. С красным лицом и горячечным блеском в глазах Джесси источала натужную бодряческую жизнерадостность. При этом ее округлая детская мордашка застыла от страха, который она тщательно силилась в себе заглушить. Казалось, страх передался даже волосам. Они буквально встали дыбом вокруг всей головы и торчали на затылке, словно кудряшки перепуганной негритянки. — Брось, Джесси, — сказал Равик, — вечно ты все преувеличиваешь. Заурядное обследование, на всякий случай. — На какой всякий случай? — встрепенулась Джесси. — Ну, на случай заболевания. Мало ли у человека болячек. — На случай какого заболевания? — Да не знаю я, Джесси. Я же не ясновидящий. Для того мы тебя и оперируем, но я скажу тебе всю правду. — Точно скажешь? — Точно скажу. Джесси дышала мелко и часто. Чувствовалось, что Равику она верит не вполне, и спрашивает его, наверное, уже в двадцатый раз. «Хорошо», — сказала она, наконец, и обратилась ко мне. «Ты лучше съешь чего-нибудь, Людвиг? В Париже ты вечно голодный ходил. Там мои двойняшечки кофе приготовили и пирог. Мы сегодня грустить не будем. Все так быстро накатило». Сперва Париж, потом это. И все прошлое вдруг совсем рядом, как будто вчера. Но ты не думай об этом. А скажи все-таки, несмотря ни на что, какое хорошее было время, особенно по сравнению...» Она кивнула на тахту и на себя лежачю. «Ладно, иди скорей выпей кофе, Людвиг. Кофе свежий. Вон Равик уже побежал». Она вся подалась ко мне с видом заговорщицы. — Я ему не верю, — прошептала она, — ни единому слову. — А мне? И тебе тоже, Людвиг. А теперь иди и поешь. Я поставил перед Мойковым бутылку. — Боже мой! — изумился он. — Напиток богов. Оригинальная, русская. Еще одна бутылка. Откуда у тебя? Уж не из русского ли посольства? От моей. — Это она тебе прислала в подарок к твоему восьмидесятилетию. — Разве сегодня? Мойка взглянул на газету? Может быть. После семидесяти я перестал придавать значение датам, да и русский календарь отличается от западного. — Мария все подсчитала, — сказал я. — И как себя чувствует человек в восемьдесят лет? — Тебя это правда интересует? — Да нет. Просто так спросил, от смущения. — Слава богу! А то уж я начал в тебе разочаровываться. Не стоит бестактными вопросами принуждать человечество к бестактным ответам. Отведаем-ка лучше водки. Но тут на входе послышались характерные припрыгивающие шаги Лахмана. — Господи! Этому-то что понадобилось? — удивился я. Он же вроде бы нашел себе кассиршу из кинотеатра, на которую теперь молится. Мойков снова улыбнулся. На сей раз улыбка долго блуждала по его широкому, просторному лицу. Она зародилась в глазах и в глазах замерла. «Жизнь совсем не так проста, Людвиг. Бывает что-то вроде извращенной мстительности». Да и ревность — неводопроводный кран, чтобы перекрыть его, когда захочешь. Ковыляй вошел Лахман. Следом за ним в кельваторе вплыла блондинка, похожая на укротительницу, мускулистая, с выпеченным подбородком и черными толстыми бровями. — Моя невеста, — гордо представил он, — мисс Мак Крейг. Укротительница кивнула. Лахман тем временем разворачивал что-то, завернутое в красную подарочную бумагу. — С юбилеем тебя, Владимир! — торжественно объявил он. — На твою веру трудно подыскать подарок. Это была русская икона, маленькая, на золотом фоне. Мойков смотрел на нее обескураженно. «Лахман, дорогой», — сказал он как можно мягче, — «я же атеист». «Болтовня!» — нисколько не смутился Лахман. «Каждый человек во что-нибудь доверит, иначе на что бы я жил? К тому же это не Христос и не Богородица, это святой Владимир. В себя-то ты, надеюсь, пока что веришь или тоже нет?» «В себя как раз меньше всего». «Болтовня!» — повторил Лахман бросив взгляд в мою сторону. — Это все философствование нашего дружка Людвига Зоммера. Забудь и не вспоминай. Я смотрел на Лахмана и не узнавал. Столь бодрым тоном, вечный плаксой и нытик Курт на моей памяти никогда еще не разговаривал. Видно, любовь и правда творит чудеса. Он даже подтянулся и как будто окреп.